Глава 18 Топор нашелся неподалеку. Я вложила его в руки некроманта и помогла ему подняться. Выглядишь чертовски, неважно, посетовала, качнув головой. Попыталась отряхнуть одежду отчаянного глупца, но быстро смирилась с тем, что ее уже не спасти. Проще сжечь. Мы снова на ты. Иронично поинтересовался он, тяжело выдыхая, словно ему сдавило грудную клетку. После твоей выходки намекнула красноречиво. «Нет смысла любезничать. Правда, ответишь ты мне за нее позже. Я полумертвых не бью». «Как гуманно!» — хрипло хохотнул некромант. «Оно того стоило. Ни о чем не жалею». «О, я даже не сомневаюсь», — отозвалась негодующая. «О чем только думал?» «О твоих губах?» — поинтересовался нахал насмешливо. «Даже в такой ситуации, находясь на грани смерти, этот человек продолжает оставаться верен себе. Просто поразительно». «Да я не об этом», — отмахнулась, беря некроманта под руку. «Чем ты думал, рискуя собой? Зачем запер меня? Знал же, чем грозит тебе выход силы, и все равно решил геройствовать». «Надеялся, ты просто не увидишь этого». Невесело усмехнулся он, опираясь на меня. Я сдавленно охнула под тяжестью тела некроманта, но выстояла, сделала глубокий вдох, а вместе с ним и первый шаг. «Зрелище не для милых аристократок. Хотел сберечь тебе нервы. Ты забыл, что я дочь генерала ответила бесстрастно. И после недельной практики мертвого леса» меня уже не испугать, кучка мертвецов и даже оторванные конечности не впечатляют. Я быстро адаптируюсь. Так что я остановилась, чуть развернулась, чтобы видеть поблескивающие глаза некроманта. Не бросай меня больше. Если я говорю, что помогу, это значит не что иное, как я уверена в своих силах. Ясно? Да, мам, ответил он шутливо. Шагнул самостоятельно. Остановился и посмотрел в светлеющее небо. Скоро я восстановлюсь. А все благодаря тебе, твоему вмешательству, Печушка. Ты целитель, не побоюсь этого слова, от Бога. Так ударить некромантов в грудь, аж рёбра затрещали. До сих пор болят. Я наградила его скептическим взглядом и повела к хвосту поезда. Нужно было убедиться, что люди благополучно выбрались и уже на пути к безопасному месту. По дороге я добилась десяток мертвяков, но все равно, по сравнению с тем, сколько их было, это ничто. В могуществе некроманта сомневаться больше не приходилось. О нем не зря говорят, как о самом сильном в истории всего человечества. А разве самых сильных не боялись во все времена? «Уверена, у тебя много врагов», — произнесла, рассуждая вслух. «Внезапное заявление», — притворно удивился некромант, ковыляя уже чуть бодрее. Кажется, силы и правда возвращались к нему стремительно быстро. Мне даже захотелось просканировать его потоки спустя час, чтобы посмотреть, насколько они заполнились. О таком резерве только мечтать можно. Любой другой бы на его месте провел в бессознательном состоянии пару недель точно. С чего такой повышенный интерес к моим врагам? Просто все происходящее кажется хорошо спланированной постановкой, а не чередой случайностей, — отозвалась философски. Мне кажется, у тебя просто завелся враг, решивший то ли подставить тебя, то ли убрать. К тому же мне до дрожи не нравится министерская жаба. Магистр Форд? Некромант, понимающий приподнял бровь. Мне он тоже не нравится. Но называть уважаемого магистра жабой, и, мисс Шин, ты же аристократка. Не время для твоих шуток, — отмахнулась безразлично. А что, если это все одна большая ловушка? Что, если всех людей, которых мы так спасали, Убьют в пути, как скот на бойне. Некромант помрачнел, удобнее перехватил топор, по рукояти которого бегали язычки пламени в магии смерти. Я просто старалась их не касаться. Я верю Вайросу. Ему одному. Он может показаться циничным и грубым, в каких-то моментах жестоким, но он просто выполняет свою работу. И знаешь, Пичушка, безупречно. Именно благодаря ему все обвинения с твоего отца были сняты. Я споткнулась, ошеломленно моргнув. «Ты заблуждаешься!» Голос подвёл, сорвавшись на сипящий фальцет. Он был тем, кто выдвинул обвинение и арестовал его. «У Вайроса не было выбора», — сочувственно произнес некромант. Король отдал приказ, потому что сослуживцы Коула совершили подлог, но так, что все подозрения пали на него. Но Вайрос не поверил. Да, он исполнил долг по протоколу, но именно он нашел настоящих преступников, сделал так, что личное дело твоего отца не было запятнано. «Откуда ты все это знаешь?» — спросила я недоверчиво, ощущая в ушах нарастающий гул. «Как-то мне нехорошо стало. Совестно». а немного замялся некромант. Общался с судебным обвинителем, а после с самим вайросом. У меня не было причин не верить его словам. Хоть у нас и были некоторые разногласия касательно некромантов, но мы слишком часто пересекались и работали вместе. Он ни разу не совершил ничего дурного, подлого». «Надо будет потом извиниться перед ним», — пробормотала, желая сгореть со стыда. «А почему ты, если так был дружен с моим отцом, как утверждал, никогда не навещал его, не писал писем и не приезжал?» Некромант остановился, чтобы перевести дух. Мы почти дошли до последнего вагона. Осталось каких-то пара метров. «Не знаю. Наверное...» Не хотел сталкиваться с ужасающим прошлым, которое отражалось в янтарных глазах Коула. Я смотрел в них и видел каждый прожитый на войне день. Я просто жалкий трус, Олеса, выдающий себя за того, кем не являюсь. В сердце сдавилось исками, глазам подступили слезы. Дома мы не говорили о той войне, но я замечал у отца частый отсутствующий взгляд, словно он пребывал в другом мире. Сдрагивала по ночам от его безумно болезненных криков, вызванных бесконечными кошмарами. Знала, что он принимает успокоительные снадобья. Я могла представить, что чувствует Яр и чего, собственно, он боялся. И не могла винить его за якобы трусость перед лицом прошлого. «Не говори так», — прошептала, некрасиво шмыгнув носом. «Я видела, на что ты способен. Знала, что тебе было страшно, но ты все равно пошел. Это ли не храбрость?» когда знаешь, что можешь погибнуть, но все равно делаешь, потому что есть шанс спасти других. Ты не трус. Запомни это. А лучше запиши. «А можно тебя поцеловать?» — робко спросил некромант, мигом развеяв всю серьезность и драматичность ситуации. Осуждающая цыкнула и махнула рукой, магией распахивая дверь вагона. Подошла ближе и забралась в тамбур почти без помощи. Внутри никого не было. Шумно выдохнула, прикладывая руку к груди. Приглушенно усмехнулась. «У нас получилось», — прошептала облегченно. «Ну, что там?» — донесся до меня с улицы голос некроманта. Так и подмывала грязно пошутить, но пожалела его нервы. Все же столько сил потратил. «Все ушли», — отозвалась, но решила пройтись по вагону, заглянуть в купе. «Дайте мне две минуты!» Выкрикнула и распахнула первую дверь. Никого. Окно опущено, разбросаны вещи. Закрыла купе и пошла в следующее. Также ничего. Стаканы с недопитым чаем на столике, скомканная постель, сумки под полками. Сердце сжималось от жалости и тревоги. Все эти люди были вынуждены побросать свои вещи и спасаться бегством. У них не было выбора. А ведь каждого из них наверняка дома кто-то ждет. Я запнулась носом сапожка о собравшуюся гармошкой ковровую дорожку и едва не упала. Успела выставить руку, уперлась ладонью в пол и... Замерла, увидев что-то поблескивающее. Опустилась на четвереньки, подползла и достала неизвестный предмет, что застрял между краем ковра и стеной. Села и покрутила его в руках. Изумрудное стекло сверкало темными гранями. Сам предмет напоминал свистульку, но имел более продолговатую форму, а в середине — выпуклую. Перевернула предмет и вздрогнула от неожиданности, чуть не выронив его. Внутри переливалась сверкающая, ярко насыщенная цветом молодой травы жидкость. Густая, тягучая. И она не выливалась через отверстие в свистульке. «А леса?» — раздался настороженный голос некроманта за спиной. «Ты просила дать тебе пару минут, а уже... Что ты делаешь на полу?» А поинтересовался он, подойдя ближе. «Да вот», — ответила неопределенно, демонстрируя находку. «Знаешь, что это?» Некромант медленно протянул руку, И жидкость внутри предмета засветилась ярче. Не думаю, что мне стоит это трогать, настороженно произнес он. И я понятия не имею, что это за чертовщина. Могу лишь догадываться. «М -м, и какие предположения? поинтересовалась довольно флегматично. Убрала находку в карман юбки и поднялась с пола. Предположение некромант зло усмехнулся, что мы отправили людей с кукловодом. Внутри меня все похолодело. Внутренности стянуло тугим узлом, так что дышать стало трудно. «Как?» — вымолвила Сипла. «Не может быть!» «Я не уверен». Некромант качнул головой, запустил пальцы в каштановые волосы и взъерошил их. «Сказал же, это лишь предположение». «Можем, конечно, проверить». Его глаза сверкнули знакомым азартным блеском. «Ммм, и как?» Напряглась я, чувствуя подвох. Пойдем на улицу», — мягко произнес он, беря меня за руку. Кожа рук некроманта обжигала холодом. Все же он ближе к смерти, чем кто-либо из живущих в нашем мире. Мы вышли в поле, добрели до кромки леса северной стороны, за которым, по идее, начинаются серые топи, и остановились. Некромант закинул на плечо топор и милостиво велел. «Дуй в свистульку». Я прищурила один глаз. «Ты уверен? Может, не надо? А если пробудим еще одну армию мертвецов? С помощью этой штуки? скептически отозвался некромант. «Вряд ли. Свести давай». Я вдохнула полной грудью, поднесла загадочную свистульку к губам и осторожно подула. Жидкость внутри засветилась. Из круглого отверстия потянулся зеленоватый дымок, заклубился и впитался в землю. Я испугалась. Испугалась, что придется столкнуться еще с мертвяками. И когда земля вспучилась, полетели комья, была готова огреть некроманта тростью за его чудесные идеи. На поверхность поднялось нечто. Сначала напоминающий скелет, который быстро обрастал тканями, сухожилиями, вспыхнули глазницы черепа. Существо парило над землей, покачиваясь. От него исходили волны, подавляющей мрачной энергии. По всему жилистому, практически черному телу тянули зеленовато мерцающие жилы магии. Что это? выдавилась сдавленно боясь шевельнуться. Некромант не спешил действовать. Выглядел он поразительно спокойно для такой ситуации. «Лич, очевидно», — пояснил невозмутимо. Я сунула свистульку в карман и приготовилась обнажить клинок. «Почему он не нападает?» Ждет приказа», — вздохнул ректор и плюхнулся на землю, видимо, устав стоять. «Поздравляю, печушка. Теперь это твой новый питомец. Можешь дать ему имя». Я бросила на некроманта осуждающий взгляд. «У меня и старого не было. Может, объясните, наконец, что происходит?» «Ну…» — задумчиво протянул он, кладя топор рядом с собой. Среди людей, находящихся в поезде, был тот, кто долгое время напитывал лича мёртвой энергии. Потом создал вот это. Артефакт призыва в твоем кармане. Сам он, вероятно, не обладает некромантией, и всю грязную работу за него выполнял лич. «Этот экземпляр? Может, все же дашь ему имя? Нет? Ну, ладно». Ректор пожал плечами и продолжил. «Этот лич чрезвычайно силен и запросто мог пробудить такое количество мертвецов. Более того, он с легкостью управлял ими на расстоянии и давал вполне разумные команды, такие как, например, остановить экспресс». «Ты была права», — добавил мрачно. Все неспроста». Я шумно сглотнула. Тогда срочно нужно догнать Вайреса и сообщить ему. «Да зачем?» — не понял ректор. «Злодей наш явный неудачник. Что он может без своего артефакта? Он-то теперь у тебя». «Но как же?» «Да вот так же», — вздохнул ректор и поднялся. «Прикажи Личу найти канцлера и передать ему послание. Никого не отпускать. Всех пассажиров и магистров в том числе посадить под арест. Среди них есть кукловод». «А если Личу убьют, не выслушав?» Жалобно поинтересовалась, покосившись на парящую в воздухе высшую нежить. «А ты уже к нему привязалась?» — насмешливо поддел он. «Не переживай. Ни Вайрос, ни Форд не смогут его упокоить. Максимум вызовут некромантов. Но нам всего лишь нужно передать послание. Уверен, в поезде мы сможем найти все необходимое для письма». У меня дернулся глаз. От изумления даже снова перешла на «вы». «Вы правда хотите сделать изличие посыльного?» «Он же не почтовый голубь». «А чем он хуже?» — хохотнул безумец. «Если его все же упокоят, Вайрос получит послание все равно. Лично идет канцлера, где бы тот ни находился. А так, представляешь, сколько мы их сами искать будем? Блуждать по лесу, гадать, в какое поселение они отправились». «Хорошо», — вздохнула, примиряясь с происходящим. «А что мы будем делать в это время?» «Мы?» — некромант вскинул бровь криво ухмыльнувшись. «Пойдём на болото» время поджимает олеса скоро твое проклятие начнет действовать а я еще пожить хочу желательно долго и счастливо он развернулся и направился обратно к поезду видимо искать пишущие принадлежности стоять а с чего некроман так уверен что проклятие скоро начнет действовать а протянула Россия на понимающе сердце в груди ёкнуло а Протянула повторно вот оно что тело одними губами, ощущая, как начинают пылать кончики ушей. Повернулась к Личу и, тяжко вздохнув, произнесла. Пойдем, что ли? Как тебя звать вообще? Варфоломей? Повсикакий? Дружок?» «Будешь дружком?» — договорились. кивнул утвердительно и пошла, оглянувшись. «Ну, чего ждем, дружок? идем к поезду?» Лич послушно потащился следом. И только сейчас я заметила образовавшиеся между нами почти незримые призрачные нити-привязки. Вот уж питомец действительно. В страшном сне такого не привидится. Расскажу Марике. Лопнет от зависти.